Глава 10 Наследство. Лидия. «Инвар, я все придумала». «Уже боюсь». Девушка обиженно надула губки. «Вот почему ты такой противный? Тебя твоя сестра часто о чем-нибудь просит?» Юноша на мгновение задумался и кивнул. «Часто». Его собеседница даже задохнулась от негодования. «Когда я тебя хоть о чем-то просила?» «Утром за завтраком. Так прямо и сказала. Инвар, передай солунку!» — засмеялся парень, глядя возмущенно вспыхнувшие глаза сестры. «Ладно тебе, смеюсь. Рассказывай, что придумала и зачем. Ты должен будешь встретиться с бароном Тихим и попроситься на службу в башню. Станешь его придворным волшебником». «Так...» «Возьмет ли он меня, и зачем ему это? Ты не рассматривала». Ну, излагай дальше». «Возьмет. Ты же у нас хитрый, как-нибудь уговоришь барона». «Поступишь на службу, будешь жить в башне со своей сестрой». «С женой», — возразил брат. «Когда женишь, с женой а пока со мной». «Когда Тихий будет приезжать в башню, я стану попадаться ему на глаза, и он в меня влюбится». Крутой план, главное реальный. Хочешь, я тебе думку, которую ты мне вышла в подарок одолжу. Положишь ее сзади под юбку, а мама, когда начнет тебя сечь за такую идею розгой, подушку не заметит и не так больно будет потом сидеть. Вот какой ты глупышка. Мы все тебя любим. Быть может, мама что-нибудь и придумает. А пока выши своему любезному красивую штучку и пошли в подарок. Он пришлет благодарственное письмо. Ты напишешь, дескать, не стоит благодарности. Он ответит. Вот и завяжется переписка. Точно. Я вышью черную розу и зачарую спокойным сном. А он меня тоже чем-то отдарит. «Братик, ты умный!»